Глава 7. Утром 24 февраля мы, то есть я, Готников и Фёдорова, за 15 минут до судебного заседания встретились в здании храма правосудия. Матиха, одновременно мать моего клиента, находилась в приподнятом настроении, так как при входе судебные приставы сообщили нам о том, что доставлен господин Костин. Тот самый Игорь Ильич Костин, который похоронил Степана. Плотников сразу же стал учить меня, как допрашивать этого свидетеля, какие вопросы задавать. Честно говоря, я его не слушал, так как всё, что мог сообщить Костин, мне было известно, в том числе и от следователя Семёнова, с которым я встретился на днях. Плотников и Фёдорова Обо этом проинформированы не были, поэтому оба находились в предвкушении. Правда, не знали предвкушения чего. Когда мы зашли в зал судебных заседаний, прокурор Сапун уже находился на своём месте, сосредоточенно что-то читал. Ему имелось из чего выбирать. Стол был завален документами. Дальше, как и всегда, Все мы бессмысленно потратили 15 минут нашего времени, разъяснение прав, выяснение мелких процессуальных вопросов и тому подобное. После окончания этой утомительной процедуры суд перешел к тому, что больше всего интересовало стороны процесса. «Обвинение! Защита!» – обратился к нам председатель сущий. «В зал суда доставлен свидетель Костин». у стороны защиты имеются какие-либо ходатайства Да, Ваша честь, тут же вскочил Подников. Просим допросить данного свидетеля. Юрий Кириллович обратился судья к прокурору. Не возражаю. Пристав, пригласите свидетеля, продолжил Кофтен. Можно подумать о принудительно доставленного в зал суда Костина, был выбор. Гостьин, которого ввели взал сюда, выглядел неплохо, учитывая тот факт, что являлся на каманом. Зелянина, с которой я не так давно общался, находилась в более худшей физической форме. Затем мы опять окунулись в череду бессмысленных разъяснений прав и обязанностей, установления личности свидетеля и тому подобное. И, конечно, были разъяснены кары небесные за дачу заведомо ложных показаний. По окончании началось самое интересное. «Сторона защиты, начинайте допрос», — обратился к нам председатель свящий. «Спасибо, Ваша честь!» — мгновенно отреагировал Плотников, после чего немедленно приступил. «Игорь Ильич, как давно вы знакомы с Костомаровым Ильей?» с детства когда вы видели его последний раз за день до его смерти я приходил отдать ему долг заодно приобрести дозу костомаров торговал наркотиками да где он этим занимался в основном через сеть интернет я же после оплаты товара раскладывал его в условленных местах то есть делал закладки Гостин говорил слишком уверенно. Мне это не понравилось. По сути, он только что сообщил суду о совершённом им преступлении соучастие в сбыте наркотиков, и не мог этого не понимать. Костомаров при реализации наркотиков использовал только этот способ. Нет, особо ценным клиентам, богатым, он продавал товар лично. Где это происходило? Обычно у него дома. Он приглашал клиента к себе на конкретное время. Они встречались, Костомаров получал деньги, покупатель товар. Вам знаком осуждённый? Да, это Степан Фёдоров. Он был одним из клиентов Костомарова. В каких взаимоотношениях вы находитесь? Практически ни в каких. Я несколько раз видел Фёдорова у Ильи. Он приобретал наркотики дважды Костин задумался или сделал вид, что задумался он помогал мне деньгами когда у меня не было средств на дозу я ему за это благодарен возврата Фёдоров не требовал были ли у Костомарова и Фёдорова конфликты нет вы в этом уверены Плотников проявил настойчивость, так как в показаниях Костина, которые зафиксировал следователь, ответ был другим. Уверен, Костомаров обожал этого клиента. Костин кивнул в сторону Фёдорова. Хорошо платит, приобретает дорогой товар. Фёдоров не я, он же только натуральную наркоту брал. Это дорого. Хорошо. Блудников сделал вид, что записывает показания свидетеля. Кто, кроме Фёдорова, был вхож в квартиру Костомарова? Я, Зелянина это его любовница. И избранные клиенты, вроде Фёдорова. Много таких клиентов было у него. Человек 10-15. Некоторые приходили, некоторые уходили. Правильно ли я понимаю, что указанные лица имели доступ в квартиру Костомарова? Да, они неоднократно приходили к нему. В ходе дачи показаний следователю вы дали точно такие же показания? М да, запнулся Костин. Да. Ваша честь, у меня больше нет вопросов, обратился Плотников к суду. Но они будут у моего коллеги. «Вячеслав Иванович, продолжайте допрос», – отреагировал председатель сущий. «Игорь Ильич, сколько раз вас допрашивали в ходе расследования уголовного дела?» «Три. Нет». Костин сделал паузу, как будто вспоминая. «Три или четыре раза?» когда это происходило и кто вёл допрос. Ваша честь, скотился Пун со своего места. Этот вопрос не относится к существу рассматриваемого дела. Один раз меня допрашивал следователь, фамилию я не помню, два или три раза опер фильсов, одновременно с прокурором, ответил Костин, не дожидаясь реакции суда на слова государственного обвинителя. «Вопрос отведен», — ответил судья Ковтун на протесты прокурора, но задумчиво посмотрел на Костина. «Адвокат Талызин, прошу вас задавать вопросы по существу». «Хорошо. Игорь Ильич, вам известно, чем убили Костомарова?» «Каким-то ножом». «Ваша честь, ходательствую о предъявлении свидетелю фотографии орудия убийства. которая находится в томе 2 на листе дела 43, для того, чтобы иметь возможность продолжить допрос. Пошептавшись, судебная коллегия удовлетворила мое заявление. «Свидетель!» Начал я, подходя к Костину с нужным томом, на ходу открывая нужную страницу с фотокортика. «Посмотрите, пожалуйста, на фотографию и поясните, Видели ли вы указанный предмет ранее? Да, спокойно ответил Костин. Этот нож я видел у Кастамарова 27.06.2020 года в его квартире, когда последний раз видел его. Он принадлежал к Кастамарову? Насколько я знаю, нет. Ему его кто-то передал. Для чего не знаю. До 27.06.2020 года Я у Костомарова этого ножа не видел. У меня больше нет вопросов. Ваша честь. Спокойно ответил я. У Федорова вопросов также не возникло. Государственный обвинитель, у вас есть вопросы? Обратился суд к Сапуну. Нет, Ваша честь. Вопросов пока нет. Имеется ходательство об оглашении показаний свидетеля Костина, Данный в ходе предварительного следствия начал Сапун и добавил, в связи с существенными противоречиями. Несмотря на наши сплотниковые возражения, суд, конечно же, удалил парил ходатайство прокурора, который следующие 10 минут занимался прочтением показаний свидетеля Костина, которые были зафиксированы в протоколе его допроса следователем Семёновым АО. По окончании Сапун противился к свидетелю. Игорь Ильич, вы слышали ваши показания? Они не мои, спокойно ответил тот. В смысле? Часть из того, что вы прочитали, я не говорил. Вы ознакомились с протоколом допроса. Следователь представил вам его для прочтения, продолжал напирать прокурор. Нет. Что нет? взорвался Сапун. Вы не читали, или следователь не представил вам протокол для подчтения? Я не читал. Следователь дал мне только подписать протокол. Вы расписывались в протоколе? Да. Почему же вы не сделали замечаний? Как я мог их сделать, если не читал протокол? Вопрос на вопрос ответил Костин. Хорошо. Было видно, как трудно Сапуну говорить спокойно. Что из оглашённых мной показаний не соответствует действительности? Всё, что записано про Фёдорова, рядом с его фамилией должно стоять указание ещё 10-15 фамилий. Я же только что сказал об этом. Каких фамилий? Вы же только что отвечали на вопросы защитников, пояснили, что никого не знаете. Как это не знаю? Уделён ответил Костин. Я же показывал их всех этому старому оперу, как его? Свидетель сделал вид, что вспоминает. Фирцеву. "О следователь, вы об этом говорили?" "Зачем?" "Мне, расследителю, отвечать вопросы на вопрос нравилось мне всё больше. Зато Сапун, похоже, готов был скрипеть зубами." Следователь переписал в протокол всё то, что я раньше говорил Фирцеву, и что тот записал. То есть вас фактически не допрашивали. Сапун не успокоился. Я не знаю, что значит допрашивали. Я пришёл, вернее, меня привели к следователю. Он почитал какие-то бумажки, что-то напечатал, после этого дал мне расписаться в протоколе и отпустил. Вы понимаете, что если вы лжёте, то будете привлечены к ответственности. Понимаю. Так какие показания вы подтверждаете? Те, что дали сейчас или те, что зафиксированы в протоколе допроса? Все, но с оговоркой. Кроме Фёдорова в квартире Костомарова бывали многие. И конфликта между Фёдоровым и Костомаровым я не видел. Я ничего не знаю про это. Ваша честь, обратился сапун к суду. У меня больше вопросов нет. Своё отношение к показаниям свидетеля я выскажу в премиях. «Сторона защиты!» Вопросительно посмотрел на нас Ковтон. «Да, Ваша честь, у меня есть ещё несколько вопросов». Я встал. «Приступайте!» Махнул мне рукой председатель свящий. «Игорь Ильич, в каком состоянии вы находились в момент допроса следователем Семёновым АО?» Я был под кайфом. То есть, незадолго до допроса оперативник Фирцев дал мне дозу, так как у меня наступала ломка. Вы могли контролировать своё поведение в данном состоянии? Осознавали, что происходит вокруг вас? Думаю, что да. Сейчас огласили ваши показания, которые содержались в одном протоколе допроса. Это единственный протокол, в котором могли содержаться ваши показания. Нет, я же говорил, меня допрашивали несколько раз, и я подписал каждый из этих документов, которые мне давали. Ваша честь, вопросов не имею, будет ходательство. Хорошо, свидетеля можно отпустить? Спросил Кирилл. Председательствующий, всех нас, и после того, как мы выразили своё согласие, Костин был отпущен с миром. Какое ходатайство у вас имеется, Вячеслав Иванович? Прошу вызвать в суд следователя Семёнова А.О., чтобы стороны имели возможность допросить его по поводу того, как проходила процедура допроса. Для этого имеются все основания. Во-первых, Свидетель Костин пояснил, что допроса как такового не было, что является грубым нарушением уголовно-процессуального законодательства. Во-вторых, необходимо установить, в каком состоянии находился Костин при допросе, если последний вообще проводился. Поддерживаю, скочился со своего места Сапун, на его лице промелькнула довольная улыбка. Поддерживаю. Муру отреагировал Плотников, бросив на меня недовольный взгляд. Степан также согласился с нами. «Суд, совещаясь на месте, — начал приседатель сущий после пятиминутного перешептывания, — постановил ходательство удовлетворить, вызвать в качестве свидетеля следователя Семенова. Государственного обвинителя прошу обеспечить явку свидетеля». разъясняю сторонам, что данный свидетель может быть допрошен только Кофтон выделил последнее слово по процедуре допроса. Ваши вопросы не должны касаться фактических обстоятельств дела. Судебное заседание откладывается на 27 февраля в 10:00. Когда судьи гуськом просвенили из зала суда плотников, не выдержав, взорвался. Загеген чёрт там, нам нужен Семёнов. Он же никогда не подтвердит, что провёл допрос с нарушениями. Не был бы так в этом уверен, спокойно ответил я, видя, как за уходившим сапоном закрылась дверь. Вячеслав, ты что-то знаешь? Владимир Владимирович, я не могу вам всего сказать, но предполагаю, что допрос Семёнова вам понравится. Чем вклинилась в наш разговор подошедшая Фёдорова. Давайте не будем портить сюрприз, улыбнулся я обоим. Думаю, он не вызовет у вас негативных впечатлений. Почему Костин изменил показания? продолжил расспросы плотников. Он их не менял, уверенных, что его слова правдивы. С тобой невозможно работать. Zervalsya moy kollega, razvergnulsya i ushyol. Fyodorova prisoyedinilas' k nemu.